«Князь Агарин», «Князь Агарин», повторил про себя Собакин, и имя это звучало на духом его, как если б ему сказали «родной, мол, брат государя». Он не знал, каков князь нравом, но слыхал, что страшный богач, вельможа и годами уже не мальчуган, чтобы вдруг шутку сшутить с мелким дворянином. Самому же Смиредеву, И в истину его слов он верил, ибо Иван Максимыч в одну неделю себя показал, каков он и был. Добряк, душа прямая, нрав открытый. Коли хитрил по эту пору, то не с дурным умыслом, а ради христианского дела. Княгинию Агариной, Маша, вдруг просветлела в голове Лукьяна Ивановича и в а н ч а и как-то к о л ь н у л о его в сердце. Долго молчал Собакин, И, наконец, тихо произнес. «Это мадама, как вы сказали, немка или французская госпожа? Это бросьте, это пустое, картинка». «Так на картинку Маша-то схожа лицом? Да. А я ведь так полагал, что та мадама, старая какая князева, наперстница. Так я желал узнать, жива ли она еще?» И Собакин... Радуясь мысленно, что избежал прямого ответа, опять смолк. «Что ж, Лукьян Иванович, да что, свежо, домой пора, скоро и ужинать подадут», робко заговорил инвалид и подтянул свою деревяшку, чтобы вставать. «Стойте, вы мне ответ давайте», выговорил Смиредев решительно. «Что ж я у вас, как татарин какой, буду зря жить, есть, пить? Я вам не брат». «А сватом вот назвать боитесь?» «Ну-ну», — начал было Собакин и поперхнулся. «Ну как же теперь? Не понравится Маше его сиятельству. Нам ехать в Освояси, стыдно. Пред собой стыдно, Иван Максимыч». «Коли князь не женится, меня п р и м и т е «Что вы, стар?» «Знаю, что стар. Помолодеть не могу, н о а любить да уважать могу». «Да это я в шутку. Вас я полюбил всей душой, но...» «Да дело, покуда не обо мне. В Москву поедем. Дайте мне сроку. Потолковать с супругой или с невестой?» «Нету. Что? Жена в этом деле не судья. Она ведь у меня и головкой тронута. А с Машей? Как можно? Нечто с девицей об этом говорят? Когда уж будем на месте и все решится...» тогда я ей скажу. А т о г дайте самому мысли свои раскинуть. а з а д а ч и л и вы меня уж очень. Ну ладно, Господь вас надоумит. До завтра. А более суток думать не дам. Вон, вон она моя пташка, встрепенулся Лукьян и в а н о ч и показал в конец сада. Смиредев увидал на аллее вдали Три женские фигуры в сереньких платьях и белых платках. Такие же, какие он видел, подъезжая когда-то к Дужину. Это м а р и я Лукьянна? Она, с г л а ш к о й да с Любой, Знать на деревню бегут, и ждуют, Ноги-то ноги, ноги на перегонки, И я этак бегал, шибче бегал лет пятьдесят тому. Смередев глядел, как летели по аллее И удалялись три фигуры, но не знал, которая из них Маша. Платья были в особенности издали одинаковые, ростом все три были равны. Которая же м а р и я Лукьянна? А право это, мельче перебирает ногами, чем те. Нельзя, то холопки. Шлепают по сучьям, по камням, босиком. А у Маши опаска, мельче берет. Лукьян и в а н о ч оживился, глядя и объясняя. Милая его Маша стала ему теперь, после этой нежданной беседы с гостем, еще милее и краше. Собеседники тихо и молча пошли домой. Только думали, оказалось, об одном и том же. «Теперь чуть не в лаптях, а через год, гляди, в атласных будет ходить», — думал Смиредев. «Да», — тихо вымолвил Собакин, — «вот тут бежит в лес, не отличишь ее издали от холопки». а вы прочите в к н я г и н и Э, родной мой, не что княгини-то все княжнами родятся, а царицы — царицами? — Так-то так. А вот вы, помолясь, раскиньте мыслями, да и дайте мне заутро добрый ответ. Наутро Смиредев и выслал князю то краткое письмо, которое так смутило Петра Ильича. Смиредеву приходило на ум раз что, может быть, Маше не понравится набалованному женским полом холостяку князю, но он всякий раз думал с какой-то даже злобой. «Да врешь, пустое! Второй эдакой мадамы Голдобенской, или как там, Аголбенской, нет. И во Франции нет. Сам твой господин в а л ь т е р нечестивец, и тот бы от Марьи Собакиной свой ехидный разум потерял». Лукьян Иванович смущался тем же вопросом, но приходил к тому же заключению. ю к р а ш и моей Маши нету девицы, да и на картинку ту очень, — сказывает Иван Максимыч, — схожа».